7. Сектор, Тверь. Геша момент любил Тверь и раньше, до того, как возник сектор, и сейчас. До катастрофы он был еще подростком, и в Тверь ездил к папиным родственникам. Купание в Волге, рыбалка, костры, дядя Веня говорливый и улыбчивый. Сейчас город, естественно, был совсем не такой – Но момент все равно по старой памяти любил его Оставив Данилу Астрахана сторожить пленницу, он первым делом отыскал укромное место Сзади стена дома, впереди кусты и деревья Уселся на мокрые листья и, прикрывая огонек ладонью, закурил Бездурий момент по городу шастать не решился бы Утреннее побоище дневной переход лишили его последних моральных сил, да и физических тоже. И сейчас проводник совсем не походил на того душку и рубаху парня, которого в Твери знали и любили. Через пять минут он уже пришел в привычное благостное состояние, расслабился и начал чувствовать сектор. Ведь Тверь — это еще сектор. Нужные моменту люди в центр, к Волге и барьеру не совались. Жались по окраинам, унылым и панельным, как в любом городе. Сильный ветер с реки, мелкий дождь, темный город и слабенькие искажения. Самое знаменитое заведение теневой Твери, таверна «Укурка», как раз у искажения и стоит. Как несложно догадаться из названия, на границе у курки того, что ученые называют провокатором снижения адекватности. Хозяевам даже тратиться на закупку продуктов не приходится. Ну так, по мелочи. Обнесли искажение забором, пускают за умеренную плату, берут рублями, долларами, сувенирами в кавычках и даже информацией, а также патронами и прочими боеприпасами. У момента при себе были и патроны, и информация, да и вообще знали его в укурке и любили. Затушив самогрудку, он поднялся, отряхнул зад и, стараясь не переломать ноги на раскрошившемся асфальте, отправился в таверну. Слышно ее было издалека, гудел генератор, кто-то пел под расстроенную гитару. Геш остановился, полюбовался открывшимся зрелищем. Искажение выбрало пролетарский районный парк текстильщиков и заняло южную его часть» под таверну переоборудовали здание ресторана построенное незадолго до катастрофы и появления сектора двухэтажное в псевдорусском стиле отделанное деревом правда отделка пострадала во время стычек с массой военными часто у курку не трогали она существовала полулегально момент точно знал что ее хозяина гарри крышует чиновники из тренировочного лагеря минобороны и местами брус закрыли рекламными щитами, старыми еще до сектора появившимися. Щиты разрисовали в меру силы таланта и чувства юмора самодеятельные художники, по периметру повесили гирлянды, получилось празднично и симпатично. Здесь были изображения хамелеона в стиле примитивизма и кубические чупакабры, пятна на шкурах которых образовывали кельтский орнамент и символическая фигура проводника, напоминавшая Прометея. Правда, вместо орла печень Атланта клевал массовец в черной форме моменты и сам приложил руку к оформлению и до сих пор гордился этой работой. Она называлась, о чем никто не догадывался, «Душа сектора» и представляла собой неумелую, но старательную копию демона-поверженного Врубеля. Насколько момент бывшей третьяковке в последний раз в третьем классе эту картину помнил. Переломанные крылья, руки, ноги, выкрученные невозможным образом, а в центре композиции глаза, пылающие своеволием. Хорошо получилось. В общем, хотя не нечуткие к искусству проводники и ловчи называли полотно «жертва гравицапы». Забор, огораживающий искажение, был подсвечен фонариками, и охраняли его люди Гарри. Момент вышел на освещенную площадку у входа, кивнул, вышибали, поручкался, лениво осведомился «Гарри у себя» вышибала его, признал, указал на дверь, проходи, мол, для тебя на месте, Гарри, и момент вошел в душное тепло таверны. Гардеробщик убедительных габаритов потребовал сдать оружие. Он сдал и даже позволил себя обыскать. Дурь гардеробщика не интересовала, а драться Геша умелы руками. В зале горланили, спорили и ели проводники и вольные и ловчие, военные и массовцы, мелкие перекупщики сувениров и карточные шулеры. Танцевал на сцене не слишком симпатичная девчонка, лениво, расслабленно. На нее смотрели мало, но Гарри считал, что без стриптиза таверна не таверна, а так одно название. Момент как-то в горячке спора возразил, мол, таверна это с цыганами, а вот кабак или салун, но Гарри слово «таверна» очень нравилось, так и повелось. Основная движуха происходила не в помещении, а в парке в искажении. Гарри несколько раз пытался поставить там шатер, чтобы посетителей дождем не поливало и снегом не засыпало, но не получилось. В укурке все начинали хихикать, и что-то построить не было решительно никакой возможности. В темном углу, накоклившись, выседал старик Невермор с крючковатым носом в черном сюртуке. Завидев момента, старый ворон оживился, сделал это крючкой, типа присаживайся, бро, по побазарим. Невермор скупал сувениры. Сейчас момент был пуст, поэтому вежливо кивнул и двинул себе мимо него через зал к неприметной двери справа от барной стойки. Попадались в секторе ретрограды, считающие туман искажения небезопасными, потому пьющие в баре. Момент и сам не жаловал укурку, вообще остранился искажений даже самых невинных. «Никто не знает, как сектор влияет на тебя, пока ты в эйфории валяешься на газоне парка с восхищением, пялишься в небо и хохочешь над тучками». Никто не гарантирует, что ты сам вернешься из этого состояния. В особо сильных укурках народ помирал, находили потом трупы с блаженными улыбками на разлагающихся лицах. Конечно, служащие таверны тебя вытащат. Они тренированные, их укурка берет чуть слабее, а долги не заставляют позабыть. И все же геша присел на высокий табурет, махнул бармену. Сегодня работал косой, тот понял сразу. Нацедил сто граммов искоря лед класть не стал. Момент жахнул залпом, утер рот, косому подмигнул и направился к Гарри. Здесь тоже была охрана, молчаливые тройняшки, ничем не примечательные, но смертельно опасные. Обыск тщательный, даже зажигалку забрали, и дверь распахнулась. Гарри сидел за столом и что-то писал. Момент остановился на пороге, любуясь. Преступление — это говорить о хрупком, маленьком, едва ли полтора метра ростом, создании со светлыми полосами вздернутым носиком и огромными карими глазами в мужском роде. Но тут Гарри была неумолима. Попробуй, кто назвать ее Аленкой, пулю в лоб до свидания, поэтому момент и не пытался. Гарри позвал он чуть более нежно, чем это допускалось между ними на людях. «Привет, бро!» Она вскочила, перемахнула через стол, сметя бумаги, и повисла на шее Момента. И разревелась. Момент гладил ее по волосам и с тоской думал, что слишком это для Аленки. Все время быть Гарри. Командовать мужиками, держать таверну, ни от кого не ждать помощи и поддержки, вести бизнес, доказывать всем и каждому, что она сильная, очень сильная и крутая, метать ножи и стрелять без промаха. Эй, шепнул Момент. — Бро, все в порядке, я тут. Расскажи, кто обидел? Я его моментом пришибу. Гарри помотала головой, Момент крепче сжал объятия. В прошлый раз они поругались, так поругались, что он еле живым ушел. Гарри сперва кидалась в него подушками, потом до пистолета добралась, а стреляла она метко, и Момент чудом уцелел и не переставал орать ей, что она... Дурище конченое, что пора бы уже наиграться, что нельзя так жить. Рано или поздно и таверну прикроют, и саму ее в лучшем случае посадят, а момент ей передачи носить не хочет. А он хочет, чтобы Гарри наконец образумилась, переехала в Москву, да что-то в Москву. Валить отсюда надо, он из страны ее увезет, потому что невозможно же. Невозможно ходить по сектору, зная, что Гарри могут убить в любой момент. Невозможно засыпать, зная, что она плачет в подушку. Невозможно собирать сувениры, пока она совсем одна. И тогда Гарри усомнилась и велела ему выметаться. Он хлопнул дверью, ушел и три недели старался забыть о вернее у Курка и ее хозяйке Генка, прости, прости меня, я думала, тебя уже в живых нет. — Обалдеть, Алена говорит о себе в женском роде и не ругается, и плачет. «Что случилось?» — Геша осторожно отцепил ее от себя, отвел в угол, усадил на мягкий диван. «Кого убить?» «Меня убить, дуру!» — Гарри стукнула кулаком по коленке. «Зачем я в это ввязалась? В последнее время только и слышу, что прикроют таверну, а я что буду делать?» Момент знал, что во внешнем мире ей некомфортно, что Аленка до того, как перебралась в сектор, подумывала об эмиграции. В России в нашем времени, в существующей реальности она просто не могла прижиться с ее вычитанными в книгах идеалами и верой благородства и предложить ей Гена мог только одно. Гарри, запуская пальцы в волосы девушки и притягивая ее к себе, сказал он, — Ты же знаешь, только решись, и уедем. Я визы сделаю, деньги есть, сядем в самолет и улетим куда хочешь, моментом улетим, бро. Хорошо, она вытерла слезы и улыбнулась. — Я согласна. Я много думала и решила. Согласна. С тобой уеду. Когда? Она ждала, конечно, что момент скажет прямо сейчас, но он не мог так сказать, поэтому, заранее готовясь к истерике, ответил. — Думаю, бро, через неделю у меня тело образовалось, надо его закончить. Не могу я друзей бросить, и мне твоя помощь нужна, Гарри, сам понимаешь. Нет, истерики не последовало, но Гарри напряглась, отстранилась. «Ты за этим пришел, чтобы я тебе помог?» «Не, бро, это повод был помириться. Я к тебе пришел, потому что хотел тебе прийти. Так, понятно, бро?» «Ну и ладненько». Она снова расслабилась и момент перешел к делу. «В общем, такая, бро, засада. Я тут одного чувачка спас, потом он меня спас. Надо его теперь за барьер вывести, а то его масс, походу, очень не любит «Что за человек?» — Не перебивай, бро. Нормальный чувак, туповат, правда, зато надежный. Я так понял, его масс подставила, а теперь гонится за ним, чтобы устранить. Ну и девка с этим чуваком. — И ты по своим каналам не можешь? Момент задумался, заново прикидывая варианты. Одного Астрахана он бы без проблем вывел. Даже с Владой, этой Костровой, вывел бы, если бы девка шла добровольно. А вот пленницу тащить тем путем — не вариант». Он изложил Гарри обстоятельства, умолчав, правда, что Влада в Москву, мягко говоря, не хочет. Моральные принципы Алены он знал. Она бы не стала помогать, узнав, что бестию связали и силком тащат. Сказал, что у той крыша поехала, пришлось для ее же безопасности связать. Что она не понимает, где находится и что вообще происходит, бредит все время. Сейчас Данила ее сторожит, а он, момент, отправился помощь искать. Вот вывести бестию с другом из сектора, там еще в Москве немного им помочь, и можно сваливать из этой страны вместе с Гарри. Момент уже жалел, что связался с Астраханом, и именно сейчас, пока Гарри согласна уехать, пока не передумала, нельзя схватить ее в охапку и бежать. «Давай ты пойдешь с нами», — без особой надежды предложил он. «Ну уж нет. Если решили уехать, мне надо дела передать». «Надеюсь, таверна еще какое-то время продержится. Не могу я все так бросить. Неделя мне точно нужна. Ладно, пока мы совсем не отвлеклись, давай подумаем, что делать». Она поднялась, пересела за стол, развернула карту. Момент встал сзади, заглядывая через плечо Гарри и испытывая смутное беспокойство сродни предчувствия. «Нельзя ее оставлять». «Нельзя, невозможно, но надо». Даже обычный захолустный городок, да что там, любой район, любой столицы небезопасен ночью. Подвыпившие граждане выплескивают агрессию, стаки подростков ищут слабую жертву, девицы приключения на свою задницу или другое место. Полиция поживы. Самая большая ошибка, которую может допустить мирный и не очень прохожий – Расслабиться, попасть под обаяние ночи Поддаться успокаивающему Да я тут живу, я тут каждую собаку знаю Кстати, собаки, особенно бездомные, тоже опасны А уж в секторе, в Твери Данила шел замыкающим Момент впереди, Влада в середине Момент, вернувшись со встречи Обнаружив развязанную бестию Избухтелся весь, прочитал сбивчивую лекцию На тему, почему нельзя никому доверять Но Данила его переубедил Не то чтобы момент начал доверять девчонке, но здравый смысл подсказывал, что сейчас она не опасна. Ну куда деваться с подводной лодки? Куда она убежит из этого города? Кинется к патрулям, к местным бандитам? Нет, сейчас ей надежнее с Данилой и Кешей. Из того и следует исходить. Когда троица миновала гаражи и предместия, из осенней непроглядной темноты послышались голоса. Несколько человек вяло переругивались. Момент остановился, парочка его догнала. — Застава, что ли? — спросил Данила. — Или патруль? — Местный, — шепнул момент. — Ничего, брось, сейчас пройдем. Главное, морду безразличную сделай. И бестью держи крепче, вроде как подпила она, и мы ее волочем. И он, насвистывая, засунув руки в карманы, двинулся к заставе. Дорогу перегородили, врубили работающий от генератора прожектор, У самодельного шлагбаума стоял «Жигуль» с распахнутыми дверцами, в салоне скучали четверо. Заметив моменты, водитель выскочил, направил на проводника автомат. — Стой, кто идет! — Момент, бро! — Геша поднял руки. — Все путем, бро, это со мной чуваки. — Кто такие? — Проводник новенький, а я его, это, бойцом зову. Ну и девушка. — Что, бро, не понимаешь, зачем девушек город водят? А документы у борца есть, прищурившись на Данилу и двинув челюстью, поинтересовался охранник. — Какие документы, Бро? — возмутился Мамент. — Мы вольные проводники, не собаки масс. И боец он, а не борец. Не путай. — А форма на нем откуда? — Дезертир, — я признался данила Документов нет. — Обыскивать собираешься? — Дался ты мне лапать тебя. момент с тебя косяк. Не знал бы тебя, проверил бы, за что его бойцом прозвали и это чувак было бы последнее что ты сделал своей короткой но глупой жизни момент вытащил из нагрудного кармана кисеты и бросил охраннику тот сцапал мешочек как лягушка муху хоп и нету шлагбаум поднимать не стали пришлось подлизать данила отметил что в машине не спали доведись прорываться с боем еще не факт что получилось бы из влады помощник никакой оружие ей не дали Момент, ну да, Геша вполне себе боец, хоть и наркошик и конопляный, но в любом случае шума лучше не поднимать. — Куда теперь? — спросила Влада. — К барьеру? — К реке, бро, топить тебя будем, как тот Герасим свою корову. Какую корову Влада аж остановилась Свою, чужие еще, — момент похлопал себя по карманам и вытащил портсигар. — Классику читать надо, муму. Данила шагнул вплотную к проводнику и отобрал у него запасы дури. Момент возмутился. — Эй, ты чего? Верни моментом! — Хватит с тебя отрезал Данила, пряча портсигар. — Пока из сектора не выйдем, ни затяжки не получишь. Ну, могу сигаретами поделиться. Момент повздыхал, поругался, но в драку не полез. — Итак, что мы имеем? — размышлял Данила, шагая за проводником. Незнакомый город, который патрулируют не только военные, но и местные группировки, и наверняка между этими группировками нет согласия и договора о сотрудничестве. Остается надеяться, что Геша Момент об этом знает и помнит со всеми на «ты», и что никто не начнет палить без предупреждения. Древняя Тверь тонула в ночи. Ветер шелестел ветвями деревьев, под ногами чавкала грязь, Местами, где сохранился асфальт, было скользко, опавшие листья превратились в кашу. Пахло осенью интенсивно, до чесотки в носу, до чиха и кашля. Неблагородно слабый аромат грибного леса, но терпкий дух города, особенный, ни с чем не сравнимый. Мокрый бетон, бензин — мало, все-таки сектор. Расплывшиеся в лужах бычки — тушеная капуста. Данила потер ладонями уши. Изо рта при дыхании вырывался пар, мерзли руки. Влада клацала зубами и вздрагивала, но не жаловалась. — Видишь, бро? — Геша указала на горящие электрическим светом окна пятиэтажки вдалеке. — Это тренировочный лагерь Минобороны. И нам туда не надо, хотя вообще они, конечно, правильно сделали. Это только кажется, что граница сектора размытая такая. Ну подумаешь, полкилометра от барьера в одну сторону в другую, но сюда всплеск брома ментам добивает, пусть и слабый. А туда за барьер не. -е -е -е -е. И чупакабра там нет, и ларв, и вырви-глотки не вылезают. Вот хамелеоны чуваки туда, эти, сука, шустрые везделецы. Короткая лекция момента напомнила Даниле курс повышения квалификации при поступлении в МАС. До последних дней ему везло, он в секторе был только в первом поясе, как эти солдатики из тренировочного лагеря. Со стороны пятиэтажки послышались вой сирены и почти одновременно беспорядочная стрельба. — Ого! — момент замер. — Слышите, как воет? — Прорыв, бро, и вряд ли бандитами. Повезло! — Данила вспомнил давешнюю миграцию вырви глоток. «Значит, твари не суются за барьер? А ну как сунутся? Что горожане им противопоставят? Огнеметы? Автоматы? Гранаты? Испуганные женщины и дети все равно станут их добычей. Да и мужики, что уж там юлить. Не тот нынче мужик, не тот. Тогда пойдем шустрее», — посоветовала Влада, — «пока они отвлеклись». Момент согласился было, но, услышав шум мотора, ухватил ее за руку и втащил в темную подворотню. Тут воняло вовсе не осенью и не листьями. Жители Твери приспособили переулок под свалку пищевых отходов. Чупакабра, рывшаяся в отбросах, прянула в сторону еле различимой тенью. Данила узнал ее по общим очертаниям и по характерным движениям. «Надо же, одиночная!» — Ну, а даже шепотом повторила его мысль Влада. — Одна, а? Они же как собаки. Я слышала что в городах, ну, где людей много, в Икше, в Твери, в Дмитрове, они вживаются в экосистему, по помойкам шастают. Интересно, в Дубне так же? — В Дубне, чувиха, все не так. Там до глуби рукой падает. Знаешь, как местный Глубь зовут? — Могильник от остров Могилевский, наверное. — «Хрена, чувиха! Сердце! Во как! И они, бро, правые!» Мимо рыча и кашляя мотором пронеслась колымага. Ехала она, по-видимому, к тренировочному лагерю. Стрельба прекратилась, сирена больше не выла, снова стала тихо. Данила утер выступивший пот. Организм, видно, подустал и решил выдать нехарактерную реакцию. Закурил. Момент жестом попросил сигарету. Влада тоже потянулась к пачке. Постояли, посмолили. До сих пор момент ничего конкретного не рассказывал. Когда вернулся в гараж, сообщил только, что разведал дорожку за барьеры надо срочно идти. Теперь же Данила решил все-таки уточнить, куда именно они направляются. — К Волге, бро, — ответил Геша. — И карту свою убери, один хрен ничего не поймешь. Я дворами вас протащу, а то моментом на патруль напоримся, объясняя потом, кто мы такие. Он, бестия, нас издаст. Помяни мое слово, бро. Влада беззлобно, но сильно ссаданула ему в бок кулаком. Момент потер ушибленное место и продолжил. «Там лодку надыбаем, дали мне контакты. Ну, еще надо кое-куда заглянуть с человеком, проститься. Или не надо? Блин, не могу никак сам решить. Не, бро, не надо». «Ты бы определился момент, чего тебе надо, чего не надо», — посоветовал Данила. «Ты у нас проводник, конечно, но неопределенность в планах я не люблю». «Ну и двинули тогда», — Геша отбросил бычок, «пока нас тут не попалили». Прежним порядком пошли по темному городу. Влада сватыкалась, наверное, плохо видела в темноте. Да и Даниле приходилось несладко Момент изредка подсвечивал путь фонариком, но сразу гасил его, как только начинался участок, чреватый встречей с возможным противником. Данила уже потерял счет времени, когда город закончился, и впереди показалась темная лента «Волги». лодка покачивалась в условленном месте с тихим всхлипом вода лизала свая безнастила остатки небольшого причала оглядевшись момент поспешил к лодке данила и бесьте следом и тут из темноты выплыл силуэт шагнул навстречу маленький человек к моменту едва по грудь гарри он сгреб ее в объятиях словно не видел год не стоило самой приходить опасно ничего Теплые пальцы коснулись щеки. Геша забыл и о миссии, и о Даниле с бестией. «Я пришла проводить, и скоро уйду. Прощаться не люблю, и чувства паршивы, будто последний раз тебя вижу». «Так всегда, Гарри», — момент наклонился к ее уху и прошептал. «Девчонка наша пришла вроде в себя, теперь своим ходом топает». Гарри, отстранившись, оглядела бестию с Данилой и продолжила. Переправа охраняются патрули, прожекторы, беспилотники, ну и твари всякие. Речных тварей момент видел достаточно за свою жизнь, и попасть к ним в щупальцы и зубастые пасти не стремился. Одна надежда, что патрульные катера их всех распугали. Сам Геша обычно выходил за барьер по-другому. Во-первых, он старался из сектора выбираться в районе Москвы, а не Твери, но и в Твери предпочитал мост, взятку, поддельные документы, а не форсирование водных преград. Однако на этот раз с ним был капитан Астрахан, которого искали в масс и военные. И бестия была, тот еще подарочек. Вот нафига он в это полез? Ну, спас его Астрахан, так ведь и момент его спас, мог бы спокойно сейчас развернуться и уйти из гари, а эти двое путь сами дальше воюют. Все доброта его проклял. Вести момент не умел Сидел неправильно, чересчур сгорбившись Весла держал неловко Слишком глубоко погружал их в воду Ногами в подставку не упирался Тянул руками, а не спиной И самое противное громко Плюхал весла при каждом грибке Через пару минут Данила не выдержал и сел на весло сам, выгнав момента на нос, а Владу усадив на свое место на корме. С точки зрения баланса лодки, легкую девушку надо было сажать вперед, но Данила не хотел выпускать ее из поля зрения. Как-то не по себе ему становилось от мысли, что за спиной будет сидеть пускай и безоружная, но слишком уж борзая, резвая бестия. Узкая плоскодонка, древняя настолько, что невозможно было определить, какого она изначально была цвета, с Данилой на веслах пошла тише и быстрее. Лишь поскрипывали весла в уключинах, да вода за кормой. Данила погружал весла в воду наполовину и сильным плавным рывком послал лодку вперед. Моменты Влада крутили головами, глядя по сторонам, высматривали лучи прожекторов с противоположного берега. «Попадешь такой луч и пиши пропало». Взвоет сирена, полоснет очередь из крупнокалиберного пулемета, примчится патрульный катер, и опасный террорист Астрахан с двумя сообщниками будет окончательно и бесповоротно нейтрализован. «Стой — Стой! — прошептал момент, скинув кулак. Данила погрузил оба весла в воду и сделал мощное движение от груди вперед, затормозив плоскодонку. «Назад — Назад! — подсказала Влада. — Назад и вправо! Луч прожектора рыскал по поверхности реки, метрах двадцати от них. Видимо, солдату на вышке стало скучно, и он решил поиграть в дискотеку, подсветить ночную Волгу. Но можно и нарваться. Левым веслом грибок, правым толчок, лодка медленно поворачивается на одном месте. Теперь легкий грибок, еще один суши весла, пусть лодка скользит по воде. Луч миновал середину реки и начал шарить по противоположному берегу. Данила налег на весла, заставив плоскодонку легко и быстро проскочить опасную зону. Намахавшись веслами, он весь взмок, и это было плохо. Не только по гигиеническим соображениям. Насколько знал капитан Астрахан, барьер, этот участок Волги, разделивший тверь на простую тверь и тверь теневую, Формально являлся частью барьера, хоть и без бетонного забора и колючей проволоки, патрулировали беспилотные стратосферные летательные аппараты, в просторечии стратосферники. А оснащены они были тепловизорами, и чем сильнее ты согрелся холодной осенней ночью, тем ярче будет пятнышко на экране, и тем скорее будет обезврежен дезертир и террорист Астрахан. Конечно, тепловизор можно обмануть. Простейший способ завернуться в термоодеяло из фольги. Удобная вещь есть в каждой походной аптечке, блокирует процентов 80 с теплоотдачи. Только вот термоодеяла у них не было. Матерые, ловчие, контрабандисты поступают еще элегантнее, покупают у военных графики полета стратосферников и совершают свои рейды, когда над головой чистое небо. Будь у момента и Данилы чуть больше времени и денег, И этот вариант был бы вполне осуществим, но ни времени, ни денег лишних не было. Поэтому дезертир Астрахан и его сообщники форсировали «Волгу», положившись на старое доброе авось. И если от прожекторов они еще как-то уворачивались, то от стратосферников никуда не денешься. Оставалось только надеяться, что пронесет. Тем более до противоположного берега всего метров сто. Но нет, не пронесло. Звыла сирена, сразу с полдюжины лучей прожекторов вдруг сошлись в одной точке, подсветив плоскодонку со всех сторон и ослепив ее пассажиров. «Твою мать!» — прошипел момент. «Вляпались все-таки!» «Эй, на лодке!» — прогремел над рекой усиленный мегафоном голос. «Суши весла!» — Данила положил весла на корму. Издалека донесся шум мотора. Катер. Времени было в обрез, и капитан начал быстро расстегивать бронежилет. Во-первых, тяжелый в нем не поплаваешь, а во-вторых, кевлар от намокания теряет пуля непробиваемость. Катер выскочил из темноты, заложив крутой вираж, и плоскодонка закачалась на поднятых им волнах. Это был «Чибис» — маневренная высокоскоростная патрульная посудина, способная глиссировать над водой. Да, от такого на веслах не уйдешь. Пока катер, заглушив мотор, накатом приближался к лодке, момент схватился за вепрь. «Не дури!» — приказал Данила, откладывая свой хеклер-хукох и, проверяя легко ли, ходит Пентагон в нужных «Полоснутый с пулемета от нас одни чепки останутся и кровавый паштет» им голову подурить и минутки две, а я разберусь. — Ты куда? — спросила Влада. Поплаваю, Данила, перевалившись через борт, без всплеска ушел под воду. Вода была ледяная. Он сразу всплыл, схватился за борт и начал дышать медленно и глубоко, позволяя организму привыкнуть к холоду. Тем временем катер приближался к лодке с другой стороны. — Кто такие? — рявкнули в микрофон. «Ту — Туристы мы, — дрожащим голосом ответил момент. — Заблудились? — — Спасите нас, пожалуйста, — подхватила Влада. — Мы не знаем, как сюда попали, течением принесло. — Молодцы, — оценил Данила. Организм, офигевший от ледяной воды, смирился. Пульс упал до приемлемого уровня, можно было нырять. Конечно, нырять не хотелось, куда как проще оплыть вокруг лодки и катера. Но вот незадача. Подплывешь с носом, можешь попасть под луч прожектора, рискнешь плыть. Вокруг кормы, а там кто-нибудь очень умный врубит двигатели тебя перемелет лопасти грибного винта. Поэтому выход был один — нырять. Профессионалы-фридайверы могут задерживать дыхание на 10 минут и погружаться на глубину около 100 метров. Ну, на то они и профессионалы, к тому же к таким погружениям готовятся несколько часов, понижая температуру тела, замедляя метаболизм и возвращаясь по эволюционной лестнице на пару ступенек назад к морским млекопитающим. В армейской разведке Астрахана научили процедуре попроще. Делаешь глубокий выдох, когда тебе кажется, что воздуха в легких не осталось, напрягаешь мышцы пресса и диафрагму, выталкивая из альвеол все без остатка Потом медленно и спокойно начинаешь вдыхать, повторить три раза. Если больше наступит гипервентиляция, штука опасная, при нырянии из-за этого понижается уровень углекислоты в крови, и можно не почувствовать, что кислород заканчивается. На третьем вдохе, в самом конце, сделать три интенсивных глотка воздуха, утрамбовать легкие, как это называется на жаргоне ныряльщиков погрузить голову в воду, перевернуться вверх ногами, так вода тебя не вытолкнет, и одним плавным грибком отправить себя на глубину. На глубине было холодно и темно. Силуэты лодки и катера подсвечивал прожектор. Под ним удобно ориентироваться. Данила проплыл под плоскодонкой, коснулся рукой катера ниже ватерлинии и погрузился еще глубже, стараясь пройти под килем. Тут главное не суетиться». Чем резче движение, тем быстрее мышцы сжигают кислород. Медленно, плавно, еще плавнее. А вот и киль, всплываем. Что-то коснулось лодыжки, как будто водоросли. Нет, другое, щупальце. Подавив желание рвануться к поверхности, Данила повернулся вокруг своей оси, высвободив ногу и без шума всплыл у борта катера. — Ты мне голову не морочь, нарик обдолбанный, — надрывался мегафон. — Я вот сейчас как долбану из пулемета. оно ну быстро положь ствол. Так. Момент продолжает развлекать патруль. Это хорошо. Данила подплыл к корме катера. Тут фальшборд был пониже. Зацепился за спасательный круг и потянулся. Как он и ожидал, все солдаты собрались на другой стороне палубы, наслаждаясь дурковалянием момента и Влады. — Не стреляйте, — как раз визжала Влада. — Я беременна. Астрахан, ухмыльнувшись, залез на борт. С него ручьями текла вода, но это было неважно. Вверх, по лесенке, два солдата у пулемета, офицер с мегафоном. Еще трое стоят на нижней палубе. Один управляет прожектором, двое других целятся в плоскодонку из калашей. Первого пулеметчика Данила схватил правой рукой за шею, левой за мошонку и просто вышвырнул за борт. Второго срубил ударом по основанию черепа, после чего выхватил пентагон, отмахнулся от вялой атаки офицера, тот попытался ударить тем, что было у него в руках, то бишь мегафону, перехватил руку, заломил за спину и приставил лезвие к горлу. — Всем стоять! — рявкнул он. — Оружие на палубу! троица на нижней палубе развернулась, шалив от неожиданности, и этим тут же воспользовался момент. Выхватив стечки, он влепил короткую очередь прямо в прожектор. Брызнули осколки, взорвалась лампа, и катер погрузился во тьму, изредка нарушаемую шальным лучом света с береговых прожекторов. «Оружие на палубу!» — повторил Астрахан, и посильнее прижал лезвие к шее офицера. «Прикажи им!» «Делайте, что он говорит!» — просипел офицер. Солдаты неуверенно положили калаши. «А теперь прыгайте за борт!» — скомандовал Астрахан. «Ну!» «Прыгайте!» — подтвердил офицер. Астрахан наконец-то рассмотрел погоны. «Капитан!» Коллега, блин! Парни неловко перевалили за борт к барахтающемуся там пулеметчику. моменты Влада живо перебросили рюкзаки и сами перемахнули на палубу катера. — А ты, капитан, бери этого бойца, — Данила указал на вырубленного солдата, валяющегося под ногами, — и перебирайся на лодку. Потом своих выудишь и не дури, понял? — П-п-п-понял. Кивнул капитан, взваливая на плечо бесчувственное тело подчиненного и неуклюже спускаясь по трапу. Данила спрыгнул следом. «Момент, заводи мотор!» — крикнул он. «Влада, держи штурвал!» Взревел двигатель, в ночном воздухе завоняло солярой и дымом. Катер начал мелко вибрировать. «Куда рулить?» — спросила Влада насмешливо, но с уважением в голосе. Наверное, на нее произвело впечатление, как Астрахан разобрался с экипажем катера. Рядом с разбитым прожектором стоял стационарный прибор ночного видения. К нему-то Данила и прильнул. «Берег четыре сторожевых вышки с прожекторами, два бетонных дота». Пристань с невысокими моторками и еще одним катером. Вокруг катера суета. Кто-то спешит крузиться, собираясь отчаливать и устраивать морской бой на «Волге». Последняя в планы Данила не входила. — Влада, правь, на пристань! — крикнул он. — Спятил! Нас же в клочья разнесут! — Делай, что говорят! — приказал Данила и метнулся к моменту. — Ты чего задумал? Диверсант, — осведомился проводник. — На таран их возьмем! — этой вещи оружие иди на нос. По моей команде прыгнете с ней за борт. Если попытается сбежать, разрешаю бить по голове. Все ясно. Все, повеселел момент и потрусил на нос Данила присел открыл крышу машинного отделения. Так, вот это грохочущий и воняющий мотор. Вон там аккумулятор. Это генератор, а это дорогие мои топливные баки. Достать термитный карандаш, зажечь запал, сунуть под топливный бак и ходу. «Прыгайте!» — заорал Данила и сиганул за борт. Он успел всплыть и по собачьей встряхнуть головой, когда момент, схватив Владу в охапку, прыгнул следом. Катер бодро пронесся мимо них, в сторону пристрани, постепенно забирая левее из-за течения «Волги». Из дотов по катеру ударили счетверенные зенитные пулеметы, от трубки полетели куски, и в эту секунду воспламенился термит. Соляра не бензин, конечно, взрывается не по-голливудски эффектно, но все-таки взрывается. Над ночной «Волгой» полыхнуло пламя, и горячий катер, не сбавляя скорости, продолжил плыть к пристани. Ребятки в дотах, охранявшие барьер, слегка охренели от такого эффекта своей стрельбы. Они допланировали катер затопить, а не взорвать, и даже стрелять перестали от удивления. Но тут начал детонировать боезапас на катере, и доты опять открыли огонь. В общем, дурдом был еще тот, диверсия удалась. Данила кролем подплыл к моменту с Владой и махнул рукой в сторону берега, подальше от заставы, пристани дотов и творящегося там переполоха. Туда, сказал он, сплевывая воду, вон к тем зарослям. Плыть было всего ничего, метров тридцать, но к тому времени, когда под ногами наконец-то появилось песчаное дно, Данила успел здорово Продрогнуть. И ведь костер не разведешь, не согреешься, хотя сейчас им предстояло долго и быстро бежать подальше от барьера. Первым на берег выбрался Геша, вытащил из воды рюкзак, вытряхнул воду из вепря, оценил магазин, подергал затвор, снова зарядил оружие и, вскинув его к плечу, сказал «Можно». Следом выползла на четвереньках Влада, не привыкшая плавать ночью в ледяной воде да под пулеметным огнем. Но бестия не было бы бестией, если бы позволила такой ерунде вывести себя из боевого настроя. Очутившись на берегу, она вскочила и начала озираться, то ли высматривая солдат, то ли прикидывая, куда бежать. Данила выходил из реки последним. Ему оставалось всего пара шагов до берега, когда вокруг щиколотки сомкнулась уже знакомая щупальца — Только если на глубине загадочная тварь до него слегка дотронулась, то тут захват оказался на удивление сильным. «Твою мать!» — успел выругаться спец. Невидимая подводная тварь рванула его за ногу, увлекая обратно в реку. Даже воздуха в легкие набрать не смог. Тело вмиг обожгло холодом, спеленало темнотой. «Достать нож!» — Данила выхватил его из ножен и со всей силой полоснул по щупальцам. «Попал!» Его рвануло вниз, поволокло по дну Макнуло выл, где он наткнулся на округлое, шершавое тело И вонзил лезвие Провернул в ране, дернул на себя Его снова подбросило, ударило обо что-то твердое Вышибая из легких воздух Заплясали разноцветные круги Перед тем, как вдохнуть, Данила увидел далекий, дробящийся, волнами луч поражения Леск черной воды, крутой спец исчез. Момент, охнув и вымонтерившись, разразился тирады типа «Сколько пережили, почти добрались и на тебе, прощай, чувак, бро, боец Данила сожрет тебе неведомое водное порождение сектора». Пританцовывая, Влада скинула промокшую куртку и крикнула «Нож есть, давай его мне!» «Ты что задумала?» «Быстро, я сказала!» Геша повиновался. Влада взяла финку обратным хватом, повертела в руке. Попса, конечно, но ну, ничего сойдет. «Ты стулела, да?» Не обращая на него внимания, девушка набрала побольше воздуха в легкие и нырнула. Она не задумывалась над тем, что шансы спасти спецца стремятся к нулю. Просто делала, что считала должным и правильным, как поступала всю жизнь. Натура такая, собачья. Влада обречена защищать тех, кого взяла в свой путь. Мозг отключился, остались рефлексы, чернота, ничего не видно. Вытянутая рука погрузилась в мягкое, вязкое ил. Справа, заслоняет свет прожектора, поднималась муть. Там влада вынырнула, чтобы хватануть воздуха и на нее обрушился вопль момента. «Квен с тобой, Геша!» Она сделала несколько грибков и мощным течением ее отбросила назад. Что-то метнулось в глубине, понеслось прочь. В нескольких метрах... Заклокотали пузыри На мгновение включился мозг Воображение нарисовало, как вокруг расползается Алая муть крови Отставить, бестия, вдох и ныряй Раз уж ты в воде И снова холод и чернота Хорошо, что тут до дна всего метра два-три Не выпуская ножа, Влада провалилась Выл, коснулась дна, обшарила Пространство вокруг Ничего, черт, дыхания не хватает Еще вдох Ил, искать Бестолку, все толку Унесла его тварь В третий раз она ударилась рукой О торчащую наистой железку Ухватилась за нее и сползла вниз Где наткнулась на что-то мягкое Схватилась за ткань Так теперь толчок и всплыть С неповоротливой тушей Сыроко разевая рот Одной рукой Влада держала тело Другой гребла к берегу Помогая себе ногами и боялась, что не справится Еще рывок, и еще! Не думать о том, что у тебя в руках выпотрошены останки. Все хорошо, у тебя получилось. Но снова и снова перед глазами вспытили картинки из фильма про акул. Когда в этих фильмах кого-то вытаскивали из воды, выяснялось, что откачивать уже нечего. Впереди замаячил силуэт момента. Ноги Влады коснулись скользкого ила она выползла на берег и упала, ткнувшись лицом в песок. Одним глазом девушка наблюдала, как момент затаскивает неподвижного спецца себе на колено, лицом вниз и хлопает его по спине, не забывая оглядываться. В метрах пятидесяти шлепала веслами по воде плоскодонка с ограбленными военными. До искусственного дыхания дело не дошло. Как только вода вылилась из легких, спасенный начал судорожно кашлять. Захрепел, схватился за голову. Лада ухмыльнулась. Получилось хорошо. Сваливать надо, пробормотал момент. Боец, бро, как ты? Живой вроде, выдавил Данила. Идти сможешь? Попытаюсь, спасибо, момент. Да я-то ничего, бро, это бестья тебя вытащила. Данила закашлял удвоенной силой. Лада рассмеялась и заставила себя сесть, потом встала. «Ну, веди, куда теперь?» — обратилась она к спецу. Данила, стоя на четвереньках, повел головой на юг и сказал Сипла. «В Москву!»